Глава четырнадцатая. Джо. «Черт побери, этот Корнуолл — большое графство. Автобус проезжает одну деревню за другой. Некоторые дома огромные, с шикарными машинами на дорожках. Встречаются и муниципальные, но намного ухоженнее, чем все, которые я видела раньше». с аккуратными полисадниками, в которых нет ни старых диванов с торчащим из дыр поролоном, ни холодильников с оторванными дверцами. Бррр. Я дрожу и плотнее заворачиваюсь в куртку. Здесь не так тепло, как в поезде. У меня урчит в животе. Я собиралась приберечь батончик Марс на потом, но проглотила его почти не жуя. Теперь начинаю беспокоиться. Что я буду есть сегодня вечером? Что мне делать, когда автобус остановится? Где я буду спать?» Я закрываю глаза и представляю, какой могла бы быть моя жизнь, если бы не это все. Затем я вздрагиваю, когда водитель окликает меня. «Ну вот вы и дома, дорогая. Счастливого пути, и не забудьте заполнить бланк для проездного». «Не забуду», — говорю я. «Спасибо». Остальные пассажиры идут передо мной, тащат пакеты с покупками и болтают. Они все знают, куда идти, в отличие от меня. Впереди деревянный указатель, населенный пункт Лизард. Не зная, что еще делать, я иду в проулок, куда показывает стрелка и дальше по узкой тропинке. Я чувствую вкус соли на губах. Опять море. Оно далеко внизу, и хотя колючая проволочная изгородь отделяет меня от края обрыва, колени начинают дрожать. Волны еще злее, чем когда я видела их в Пензансе, они словно набрасываются на скалы. Ветер такой сильный, что меня едва не сносит в сторону. «Убирайся отсюда!» — кричит мне внутренний голос. Но в конце дорожки я замечаю кафе, а я умираю с голоду. Та шоколадка, кажется, была очень давно. Я еле-еле справляюсь с дверью на ветру. С моим-то статусом. Скорее всего, они вышвырнут меня, прежде чем я успею войти, говорю я себе. Но смазливая грудастая официантка протягивает мне руку. «Присаживайтесь вот здесь, дорогая. Мы почти собрались закрываться, но вам повезло. У нас осталось немного супа по специальному предложению. Мне хочется плакать от такой доброты. У меня нет денег, чтобы заплатить за еду, но я все равно соглашаюсь. Грибной суп-пюре. Я проглатываю его вместе с тремя толстыми ломтями хлеба. Лучше этого и представить ничего нельзя». «Что-нибудь еще?» — спрашивает она, забирая у меня тарелку. Я вспоминаю о пустых карманах и отрицательно качаю головой. «Может, взгляните на меню?» — убеждает она. «Я не могу устоять. В желудке все еще сосет от голода. Если ты такая худая, как я, то от холода голод еще острее. И я заказываю печеный картофель с бобами и сыром. Пока я жду, когда его принесут, смотрю в окно. Начался дождь, капли стекают по стеклу, будто слезы. Я набиваю картофелем живот, а тяжело становится в груди от мысли, что предстоит найти место для сна. «А погодка-то в этих краях суровая», — замечает официантке какой-то мужчина. «И не говорите, у нас тут одна пара погибла в прошлом году. Пошли на берег фотографироваться, и волна их смыла. Только что были здесь, а в следующий миг исчезли, как корова языком слезала». Я вздрагиваю. «У вас есть туалет?» — спрашиваю я. Только на парковке, боюсь, вам придется выйти. Проще и быть не может. Я направляюсь к переносной кабинке с надписью «Дамы». Когда выхожу, вижу в окне официантку. Она стоит ко мне спиной. Сейчас или никогда. Я чувствую укол совести, но не хочу рисковать. Она может вызвать полицию из-за того, что я не могу заплатить. И я бегу прочь сперва по одной дорожке, затем по другой, склонив голову под проливным дождем и ощущая себя куском дерьма. Эта девушка была так мила со мной. А теперь начальник отругает ее за потерянные деньги. Может, ее даже уволят. Я иду, пока не становится слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Мои ноги то и дело скользят по грязи. Кто угодно может сорваться с такого обрыва. Я продираюсь через колючий кустарник с желтыми цветами. Ой. В конце тропинки стоит постройка. Напоминает садовый сарай с грубой металлической крышей, но сбоку крест. Я иду к дверям. Прошу вас, будьте открыты. Поворачиваю массивную круглую железную ручку. Да. Внутри сыро и тихо. Жутковато. В стеклянной банке мерцает одинокая свеча. Мой взгляд приковывает деревянный ящик с надписью слева от нее. «Ваши пожертвования помогают поддерживать нашу церковь. Благодарим вас». Я могу его вскрыть. Не стану притворяться, что не испытываю искушения. Я подхожу ближе и беру ящик в руки. Монеты погромыхивают внутри. Но все же так нельзя. Это неправильно. Оставив ящик в покое, я устраиваюсь на деревянной скамейке. Она жесткая, как асфальт, но я беру одну из подушечек, которые люди подкладывают под колени во время чтения молитв и использую как обычную подушку. Если не буду ворочаться, то не упаду, и все будет в порядке. Ветер воет снаружи, как плачущий ребенок. Дождь барабанит по крыше, но я погружаюсь в сон. Наверное, я проспала всю ночь, потому что следующее, что вижу, солнечный свет, льющийся внутрь, От него мои глаза и открылись. Надо мной стоит человек в черном.